А было вот что. Бомбардировщик бросил бомбу с высоты 13 км. Тротиловый эквивалент – 40 килотонн. То есть мощь взрыва в Хиросиме и Нагасаки сложенная вместе. Взрыв – воздушный, на высоте 350 метров. А для чего? Идея была вот какая. Первая мировая война была позиционной. Такой она была не потому, что так кому-то нравилось, или кто-то так решил. Нет. Просто ни одна армия мира не могла прорвать оборону противника. Было одно исключение из правила – брусиловский прорыв. Но это, повторяю, исключение. Во Второй мировой войне стратегический фронт противника научились проламывать. Но это оставалось самой сложной задачей для любого командующего. За прорыв приходилось платить огромным расходом боеприпасов, титаническими потерями боевой техники и солдатской крови. И не всегда прорыв завершался успехом. Пример. Бесполезные и бестолковые попытки Жукова прорвать фронт под Сычевкой с января по декабрь 1942 года. Но вот после Второй мировой войны в руки советских маршалов попало ядерное оружие. И решили. Если надо, проломаем фронт ядерным ударом. В пролом введем войска и пойдем гулять по вражьим тылам. Только надо попробовать на учениях. Так и порешили. К слову, будет сказано, тот, кто готовился к войне оборонительной, тому такие учения вовсе не нужны. Если бы советское руководство было обеспокоено угрозой вражеского вторжения, то следовало объявить, мы такие слабые, такие пугливые, потому бьем один раз, но по голове. И мало не покажется ни Парижу, ни Лондону, ни Бонну, ни Нью-Йорку, ни Вашингтону. При такой стратегической концепции не надо проводить учений. Достаточно взорвать бомбу в пустыне и прикинуть, что будет, если ее сбросить на небоскребы. Но нам не надо было разрушать вражеские города. Надо было их захватывать. А для этого необходимо проламывать фронт противника и проводить соответствующие учения.